Глава 20. Событие пятьдесят восьмое. «Откладывая свои сегодняшние дела на завтра, вы перегружаете свое будущее. Для каждого дня есть своя забота». Сандэй Адиладжа. Генрих Федорович фон Штольц, поднявшись назад на родную уже Марию, ушел к себе в каюту, открыл сундук и достал из-под одежды бутылку кальвадоса, что ему вручил... А черт его знает, сколько времени назад, князь Балаховский. «Отметишь присоединение новых земель, выпьешь за успех нашего безнадежного предприятия». Давненько было. Время за последние два года с небольшим... Спрессовалась в такой плотный клубок, что измерять его обычными днями или часами было бы глупостью. Как в сказках того же Петра Павловича Ершова, только разрешается один конфликт, как уже начинается следующий. Непрерывные бои и переходы по неизведанным почти водам, и при этом есть только ближайший план, а что будет после его выполнения, неизвестно. Вот придет он через неделю в Акинаву. Подпишет договор с Ваном королевства Рюкю и... и что дальше? Нет, так-то понятно. Нужно будет прогуляться до Шанхая, потом до Окинавы назад и опять прибыть в Кагасиму. Показать даймё, что они полезны, и торговля с их помощью приносит огромную выгоду. Ведь три корабля могут привезти гораздо больше товара, чем малюсенькие джонки. А торговать есть чем. Они уже закупили у князя Симадзу Нариакира 200 тонн риса. Закупили не за деньги. Деньги они потратят в Шанхае на шелк и бумагу, который привезут сюда. А потом рис отправят в Мацумае, в Белый замок. Там пока едоки есть, а тех, кто производит продовольствие, немного. Да и вряд ли много появится. Все-таки холодно, разве что озимая рожь прижилась. Но это все дела на 2-3 месяца. А что будет дальше, капитан второго ранга не знал. Англичане. Что будут делать они? Если перекрыть Малакские и Сингапурские проливы, оседлав Сингапур, то попасть сюда англичанам будет непросто. Они смогут подогнать весь свой флот и выбить русских или джунгарское ханство из Сингапура, потом из Гонконга, а дальше захватят Китай А в это время Балаховский опять уничтожит укрепления в Сингапуре. Нельзя быть сильнее во всех местах. И если ты защищаешься, то именно это и надо делать. Враг всегда нападет там, где ты слабее, именно в это время. А здесь тысячи миль от одного форта до другого и десяток тысяч миль от Лондона. Нет, Генрих Федорович на англичан бы не поставил, если не разгромить весь флот князя балаховского, то он всегда будет бить их в слабое место. А что бы он сделал на месте Англии? Сложный выбор. Все дело в порохе и ядрах. Если не наладить производство двух этих вещей тут, на Дальнем Востоке, то добиться здесь преимущества невозможно. Александру Сергеевичу сейчас повезло. Он забрал все запасы пороха со складов Англии и Франции, Захватил корабли с нетронутым боезапасом, и у него теперь есть немного времени, прежде чем все это закончится. А то, что англичане привезут с собой и размажут тонким слоем от Сингапура до Шанхая, быстро кончится. А еще уголь. Если ты отрезан от его снабжения, то большие паровые корабли не преимущество, а обуза. В общем, нет. На месте англичан фон Штольц оказаться бы не хотел. На Акинаве их ждали и встречали на этот раз не пушечной стрельбой, хотя и не без использования пушек. Генрих Федорович, уплывая, переговорил с советниками Сётая, 19 -го вана государства Рюкю второй династии Сё. Вытаскивайте орудия из воды, пока они не заржавели, за каждое орудие получите по 10 кан серебра кан 3,75 килограмма. И небогатые чиновники нищего королевства взбодрились, нагнали народ и поработали не хуже древних египтян. На берегу стояло около двух десятков орудий. Громадин было три всего, но ведь и мелкие на их фоне орудия с американских фрегатов – это 32-фунтовые орудия. Совсем не мелкие по сравнению с игрушками, стоящими на стенах терракотового замка в Кагасиме. Серебра, конфискованного у английских купцов, хватало, и, честно расплатившись с чиновниками, фон Штольц пробудил новую волну трудового героизма. Наверное, все мужское население Кинавы было согнано в бухту для дальнейшей ловли такой дорогой рыбки в мутной воде залива Наха. Эти же чиновники прочитали договор о дружбе и взаимовыгодной торговле между Джунгарским ханством и ханам Сацума в лице Даймё Симадзо Нариакира, приложением к которому был договор о переходе Вана Рюкю под протекторат хана Великой Джунгарии сроком на 49 лет. Прочитали, поулыбались и сообщили, что рады, что теперь у них такой замечательный сюзерен. «И что мы должны делать?» – после улыбок спросили японцы. «А вот что делали, то и делайте. Торгуйте с Китаем». Вытаскивайте пушки и стройте брустверы, за которыми можно эти пушки укрыть от чужих любопытных глаз. А еще мне нужно 50 молодых людей, лучше моряков или рыбаков, которые будут плавать с нами на черных кораблях и учиться мореплаванию. Скоро? Прямо сейчас. Мы через пару дней уходим в Шанхай. Почти ведь наладилась жизнь. Больше на ближайшее время Генрих Федорович никаких приключений не ждал. А тут подплывают они к Шанхаю, а там...